Когда он проснулся, было уже совершенно светло. Кто-то постучал в окно и разбудил его. Валандер открыл глаза и увидел прильнувшее к стеклу лицо Анбрид Хёглунд. Все тело болело. Он мало что соображает, тяжело вылез из машины. «Сколько сейчас?» «Начало восьмого». «Значит, я проспал. Надо начинать искать». «Уже ищем. Поэтому я тебя и разбудила. Сейчас приедет Хансен». Они поспешили по тропинке. — Ненавижу спать в машине, — сказал Валандер, — а еще больше просыпаться. Не умыться, не побриться. Я уже стар для таких подвигов. Мозги не работают без кофе. — Кофе есть, — сказала она. — Если его нет, у наших у меня свой термос. Могу даже предложить бутерброд. Валандер прибавил шагу, но за ней не поспевал. Почему-то это его раздражало. Они шли мимо того места, где ночью ему что-то почудилось. Он остановился и огляделся. Ему пришло в голову, что если кому-то нужно понаблюдать, кто проходит по тропинке, лучше места не придумать. Ан Анбрид посмотрел на него с удивлением. Валандеру пока не хотелось ей ничего объяснять. Он еще раз огляделся и сказал, «Не могла бы ты попросить Эдмонсона с собакой тут прогуляться? Двадцать метров туда-сюда от тропинки. Зачем? Мне так хочется. Чем плохая причина?» «Что должна найти собака? Пока не знаю. Что-то, чего здесь быть не должно». Она больше вопросов не задавала. Он пожалел, что ничего не объяснил, но теперь уже поздно. Они шли дальше. Она молча протянула ему газету. На первой странице красовалась фото женщины, которую, может быть, зовут Луиза. Не останавливаясь, он прочитал заметку. «Кто этим занимается?» «Мартинсон. Он должен проверять все поступившие сигналы. Важно ничего не упустить. Мартинсон у нас дотошный. Не всегда». Он сам слышал, до чего у него склочный, противный голос. С какой стати он выплескивает на ан брит раздражение и усталость? Но больше никого рядом нет. Потом поговорю с ней. виновато подумал он. Когда все это кончится? Навстречу им трусцой бежал мужчина. Валандер тут же среагировал. Они что? Не поставили оцепление? Здесь не должно быть ни одной души, кроме полиции. Он встал посреди тропинки. Бегуну было около тридцати. В ушах наушники. Он попытался обогнуть Валандера, но тот резко выбросил руку, требуя остановиться. Дальше все произошло очень быстро. Бегун, по-видимому, решил, что подвергся нападению, развернулся и двинул Валандеру кулаком по скуле. Тот как куль свалился на тропинку. Когда через несколько секунд он очнулся, Анбрид уже сбила спортсмена с ног и закрутила его руки за спиной. Наушники и плеер лежали на тропинке, и оттуда, к удивлению Валандера, доносились звуки оперной музыки. На крик Анбрид подбежали несколько полицейских в форме и тут же надели на бегуна наручники. Валандер осторожно поднялся. Челюсть болела, к тому же он сильно прикусил язык. Но зубы, кажется, целы. Он посмотрел на спортсмена. В парк вход запрещен, висит заграждение. Ты не мог этого не знать. «Заграждение — Заграждение? Удивленно уставился на него бегун. Удивление выглядело совершенно естественным. — Запишите его имя, — сказал Валлендер. — И проследите, чтобы заграждение было действительно заграждением. Потом отпустите. — Я буду шаловаться, — возмущенно сказал парень. Валлендер отвернулся и осторожно пощупал пальцем во рту. — Фамилия? — Хагрот. А имя? — Нильс. И на что ты будешь жаловаться? На превышение власти? Я бегу, никого не трогаю, меня сбивают с ног? — Неправда, — сказал Валандер. Сбивают с ног как раз не тебя, а меня. К тому же я полицейский. Я пытался тебя остановить, потому что этот район оцеплен. Бегун попытался протестовать. Валандер поднял руку. — Ты можешь хлопотать год тюрьмы за это, — сказал он. Нападение на должностное лицо. Это серьезно. К тому же, вместо того, чтобы следовать указаниям полиции, ты влез на отцепленную территорию. Это побольше, чем год. Но условный приговор можешь не рассчитывать. Судимости были? Нет, разумеется. Тогда три года. Но если через минуту твоего духа здесь не будет, я готов забыть эту историю. Бегун снова начал протестовать. Валандер жестом остановил его. «У тебя 10 секунд на размышление». Тот кивнул. «Снимите с него наручники и покажите дорогу. Запишите адрес на всякий случай». Валандер двинулся дальше. Скула болела, но сон как рукой сняла. — три года. О чем ты говорил? — спросила анбрид — Он-то этого не знает, — сказал Валандер. — И не думаю, чтобы стал выяснять, правда это или нет. — Это как раз то, о чем без конца нас предупреждает шеф полиции в Стокгольме, — произнесла анбрид с иронией. — Ты подрываешь доверие к полиции. — По сравнению с тем, что будет, если мы не найдем убийцу Буги Нормана и Хильстрём, это детские игрушки. К тому же убийц сведберг Придя на место Валандер, ухватил пластмассовый стаканчик с кофе и поискал глазами Нюберга. Тот занимался подготовкой поисков места временного погребения троих ребят. Волосы взлохмачены, глаза красные, настроение, как почти всегда, омерзительное. «Этим вообще не я должен заниматься», — сказал он зло. «Куда к чертям все запропастились? Почему у тебя морда в крови?» Валандер пощупал щеку. И в самом деле в углу рта выступила кровь. «Подрался», — сказал он. «Подрался с Джогером. «Подрался с Джогером. «Оставим это», — сказал Валандер и подозвал Анбрид. Он коротко посвятил ее в детали их с Нюбергом «Ночных дискуссий». «Займись вот чем», — сказал он под конец. «Мы ищем место, где можно спрятать три трупа. У нас с Нюбергом есть кое-какие соображения, где оно может находиться». «Было уже половина восьмого, на небе не облачко. Хорошо, что нет дождя», — подумал Валлендер. «Иначе бы смыло все следы». По склону спустился запыхавшийся Хансен. После бессонной ночи вид у него был не лучше, чем у остальных. «Прогноза не знаешь?» Я слышал, по радио в машине дождя не обещают ни сегодня, ни завтра. Валандер быстро прикинул. Если Ан Брит и Хансен будут здесь, а Мартинсон в своем кабинете возьмет на себя роль диспетчера, то сам он может заняться другими, не менее срочными делами. «У тебя кровь на щеке», — сообщил Хансен. Валандер не ответил. Он звонил Мартинсону. «Я сейчас приеду. Здесь будут Ан Брид и Хансен. Какие результаты?» «Рано еще. Мне нужно связаться с Лундом». Могу попробовать дозвониться? Попробуй. И скажи им, что время не терпит. Нам нужно установить точное время. И еще. Не знаю, поможет ли это нам. Но если бы они могли определить, кто был убит первым,